Глава 50. НИКО И ЭЛЕНА В тот год я решил начать работать на полную ставку. Была парочка магистратур, которые меня интересовали, но мечта об Афелии стала более реальной после того счастливого лотерейного билета и еще один учебный год поставил бы эту мечту на паузу. Поэтому я решил потратить это время на накопление нужной суммы, чтобы моя авантюра была менее рискованной. Что-нибудь обязательно произойдет, но я был уверен, что найду выход. Элена была права. Я верил, у меня был план, слепое убеждение. Однажды когда-нибудь Офелия станет реальной. 21-й день рождения Елены был белым. Той зимой в Мадриде было особенно холодно, и когда не было дождя, шел снег. Мы вновь собрались всей компанией. На этот раз торт был не такой мрачный и гораздо большего размера, потому что мне разрешили испечь его на свой вкус. Думаю, они пошли на уступку, потому что теперь мы с Леной были вместе. К тому же я сказал, что хочу приготовить для нее что-то особенное. Торт получился огромным, гораздо больше, чем я рассчитывал, и мне пришлось сделать вид, что таким я его и задумывал. Думаю, они на это не купились, но все таки не стали сильно ругаться. Я испек шоколадный торт и украсил ее любимыми конфетами. Еще я добавил туда корицы и покрыл торт глазурью. Мне удалось достать несколько кондитерских колец разных диаметров, и из этого большого торта у меня получилось сделать вытянутый, невероятно высокий торт, который поразил Элену. Для девушки покоряющей высоты, сказал я ей, поставив торт на стол. Елена задула свечи. Свет в комнате был выключен, и Даниэль не торопился его включать. Мы же в это время аплодировали и просили ее рассказать о том, что она загадала. Ева подарила ей спортивный костюм с длинными леггинсами и облегающим топом. Мне до смерти захотелось взглянуть на Елену в нем. «Ну что ты, не стоило», — заверила ее удивленная Элена. «София помогла мне выбирать», — объяснила Ева. «Тебе нравится?» «Очень. Так значит, вы пошли за покупками вдвоем, подметила она. Я подумал о том же. И, возможно, ехидно улыбающийся Даниэль тоже. Тем не менее, мы хорошо себя вели и не стали их дразнить. Мы знали, что стоило им немного сблизиться, любой комментарий с нашей стороны мог заставить их сделать шаг назад. После стольких месяцев это было бы настоящим преступлением. Даниэль подарил Элене картину. Лесной пейзаж. Она долго рассматривала его, восхищаясь и рассуждая, куда ее повесит, когда придет домой. София подарила браслет и стихотворение, услышав которое, Элена расплакалась. Сначала от смеха, а потом, возможно, из-за чего-то другого. А потом все уставились на меня. Это личное, ответил я. Как это личное? поинтересовался Даниэль, встав на ноги и подойдя к столу. Что ты ей подарил? «Слово «личное» означает, что я не стану тебе ничего рассказывать». «Что? Это еще почему?» Я молча выдержал его взгляд. «Ты только Элене покажешь?» «Да». «Это что-то, что может нас смутить?» Элена не удержалась и расхохоталась. «Нет», — фыркнул я и скрестил руки на груди. «Даниэль, не настаивай, я все равно тебе не расскажу». Даниэль повернулся к Элене. «Ты же нам расскажешь, правда?» Она едва сдерживала смех. «Если Нико говорит, что это личное...» Извинилась она. Больше она ничего не сказала. Не стала настаивать, подобно Даниэлю, но в ее золотистых глазах я заметил любопытство. Той ночью она осталась у меня, а Ева предложила проводить Софию, чтобы она не шла до дома одна. Никто не решился указать Еве, что после того, как она это сделает, то столкнется с той же самой проблемой. Но, возможно, это было неважно. Как только мы остались наедине, Элена осторожно забралась ко мне на кровать, стараясь не задеть неустойчивую стопку книг, и огляделась вокруг. «Я готова получать подарок». Я засунул руки в карманы. «Так значит, ты осталась только ради этого?» «Не только», — решительно ответила она. «Не только», — повторил я, шагнув вперед. «Мне нравится твой фирменный кофе». «Ммм!» — я сел на край кровати. «А еще мне нравится этот постер, который висит на самом обычном месте», — указала она на потолок. Она встала со своего места и начала медленно приближаться ко мне. «Это все? «Я уже сказала, что хочу свой подарок?» Я прикоснулся к ее затылку и слегка подтолкнул. Элена упала спиной на кровать, а я наклонился и не спеша поцеловал ее. Она взглянула на меня, ее губы были красными и слегка влажными. На щеках проступал румянец, а во взгляде читалась игривость. Мне пришлось приложить усилия, чтобы не прильнуть вновь к ее губам. Так значит, это все-таки подарок, который бы их смутил. Я засмеялся и встал с кровати, чтобы отойти на пару шагов. По крайней мере, сейчас между нами требовалась дистанция. Мне нужно было подойти к делу серьезно, А потом... «Я пока не могу тебе его отдать». Она слегка нахмурилась. «Подарок еще не дошел? «Типа того». Она наклонила голову. «Он того стоит?» «Я бы сказал, что да». Я улыбнулся, и, кажется, она приняла мое объяснение. «А по каким еще причинам ты осталась сегодня на ночь?» Элена засмеялась, отодвинулась, подождала меня, и я вновь поцеловал ее. В декабре выпал снег. Так много снега, что в университете отменили последние лекции перед новогодними каникулами. У меня же пара рабочих смен выпала на праздники, поэтому мне разрешили взять несколько дней отдыха. Все было как во сне. Каким-то образом Элене удалось прийти утром ко мне домой, ровно тогда, когда во всех новостях рекомендовали не покидать квартиры, не использовать без необходимости машины и даже не ездить на метро. На ней было пальто чуть ниже колен, натянутая на уши шерстяная шапка и перчатки. Она держала коробку из-под пиццы. Еще Елена принесла с собой учебники для подготовки к январским экзаменам. Время от времени Елена спрашивала, «Мой подарок уже здесь?» Эти дни мы провели вместе, и она знала, что я никуда не выходил, никакой курьер не объявлялся у нас на пороге, а значит, наверняка думала, что ее подарок был каким-то особенным. Я разбудил ее утром, незадолго до рассвета. Мы легли спать пару часов назад, поэтому сначала она возмутилась, и ее ворчание было больше похоже на «рык», Но в конце концов ей пришлось встать. Надень, свитер, попросил я, протягивая ей самый теплый из всех, что у нее были. Элена внимательно посмотрела на меня. Шапка, пальто, скрывающий пол лица шарф, и нос, который, несмотря на всю эту экопировку, умудрился покраснеть. Уже поздно, прошептала она. Ее голос охрип, и в нем слышались нотки упрека. Или очень рано, это как посмотреть. Как бы там ни было, куда мы идем? За твоим подарком. Когда она стала надевать сапоги, я ее остановил. «Кроссовки», — посоветовал я. Элена удивленно вскинула изящную бровь. «Кроссовки. Просто доверься мне». И она доверилась. Закуталась, и мы вышли из комнаты. Когда она подошла ко входной двери, Я рукой показал, что идти нужно в другую сторону. На ее лице появилась заинтересованная улыбка. Я остановил ее до того, как она успела выйти на балкон. «Закрой глаза». Улыбка не сходила с ее губ. Ожидание, волнение, желание узнать, что скрывалось по ту сторону. Из-за этого уголки ее губ на автомате поднимались. Казалось, она этого даже не замечала. Без лишних вопросов она позволила мне завязать ей глаза, и я провел ее до балконных перил. Мне понравилось, что она мне доверяла, что не сомневалась ни секунды, когда я сказал, что нужно будет забраться на крышу. На середине пути, пока мы продирались сквозь ветки, я начал спрашивать себя, насколько бы мне было сейчас страшно, не зарази меня, Элена, своим безрассудством. Все это принадлежало ей, не мне но мы продолжали двигаться. Элена уже столько раз поднималась на эту крышу, что знала дорогу наизусть. Места, где можно было на что-то опереться, и места, где этого делать не стоило. Ветки, которые могли удержать вес, и те, которые сломались бы от любого движения. Она забралась почти так же быстро, как с открытыми глазами. Возможно, нам стоило поменять свои привычки когда она оказалась наверху я подал ей руку чтобы она не поскользнулась я заранее расчистил снег, но чуть ли не за несколько минут эту поверхность крыши снова накрыла белым ковром и ступать по ней было опасно. я протер поверхность ладонью и сел рядом с ней ее глаза все еще были завязаны и несмотря на то что ей было неизвестно что находилось у нее под ногами она умирала со смеху готово «Всегда», — ответила она. Я осторожно снял повязку. Элена слегка подняла голову, пытаясь отыскать сюрприз, и я увидел, как она сделала вдох и задержала дыхание. За долю секунды десятки снежинок опустились на ее темные ресницы. «Полагаю, это хороший знак?» Она едва заметно кивнула и моргнула. «Ух ты!» — прошептала она чуть встала, чтобы подойти поближе к краю и выглянуть. Это... Боже мой, это... Мадрид? Внизу на деревьях и другой бесконтрольно растущей растительности, заполонившей собой дворик, который раньше наверняка отличался красотой, сотни крошечных оранжевых, золотистых и желтых огней образовывали собой кварталы, улицы и площади, посреди снега, который падал не переставая. Я засмеялся ну не все это только стеклянная башня воскликнула она практически задыхаясь вот там вдалеке это башни они она попыталась встать и поскользнулась я вовремя успел схватить ее за запястье иначе бы она со всего размаху приземлилась на крышу осторожно предупредил я ее с каждой секундой ее волнение становилось все заразительнее Только представь, что мы скажем всем остальным, если ты отсюда упадешь. Элена повернулась ко мне и закусила губу. В ее глазах отражались ночные огни. Я поднял руку, чтобы смахнуть снежинку, которая таяла на ее румяной щеке. «Как давно ты это планировал?» «Какое-то время. Для этого нужно было много снега». Она вновь посмотрела вниз, а потом взглянула наверх. Запрокинула голову и закрыла глаза. Мы сидели в эпицентре сильного снегопада, который окрасил все вокруг белым, размыл все огни и тем самым придал атмосфере какой-то магии. Подойди, я протянул ей руку. Мне хочется еще немного посидеть. А как же все остальное? Поддразнил я. Ее глаза загорелись, а легкие наполнились холодным декабрьским воздухом. Мы начали спускаться, а в это время темно синее небо становилось чуть светлее, жёлто-оранжевые лучи пробирались сквозь облака, освещая картину конца света. Из-за снега мы спускались с большой осторожностью, но я вновь спросил себя, не слишком ли мной завладела ее безрассудство. Когда мы добрались до нашего балкона, я обошел его и продолжил спуск. Я взглянул наверх, чтобы посмотреть, следовала ли за мной Елена. И очень обрадовался, когда увидел выражение ее лица. Спустившись, я подал ей руку, и она приземлилась одним прыжком. Проворная, грациозная, словно пёрышко. «Я еще ни разу здесь не была», — прошептала она. «В выходящих во двор окнах свет не горел, а огоньки, которые я развесил по верхушкам деревьев и кустарников, по-особенному сверкали над нашими головами». Элена сделала шаг вперед не переставая смотреть наверх, наблюдая за этими созвездиями, которые проглядывали сквозь снег с деревьев, веток. Казалось, они вот-вот обрушатся на нас. Я на ощупь нашел ее руку, и наши теплые пальцы переплелись. «Нико, это невероятно!» Я не отрывал от нее взгляд. «Да». Наконец она опустила глаза и огляделась, охватила взглядом этот небольшой лес. Это место, которое, казалось, принадлежало другой планете. У меня было мало времени на подготовку. Я успел лишь украсить дворик, подрезать самые старые ветки и подмести пол. А еще я не мог развернуться на полную, потому что не хотел, чтобы Елена, высунувшись из окна, заметила сюрприз раньше времени. Мы сделали несколько шагов по усыпанной снегом каменной дорожке и дошли до самого старого дерева в этом дворике. Эти огоньки были особенными. Хаотично висели на ветках, казалось, огоньки как огоньки. Они сияли у нас над головами среди веток, подобно покрывалу из созвездий, оживали и начинали мерцать, когда мимо них пролетал снег и падал на наши головы. Я сжал руку Елены. Я много думал о наших разговорах, об Афелии, о моих планах и твоих. О том дне, когда я сказал тебе, что не иметь планов — это очень грустно. «Теперь они у меня есть», — еле слышно ответила она. Она хотела посмотреть на меня, но ее взгляд неизбежно прыгал между огоньками, снегопадом и деревьями, чьи листья подсвечивались рассветными лучами. «Я знаю», — ответил я. «Знаю и очень горжусь. И радуюсь тому, что могу их с тобой разделить». Поэтому я здесь, чтобы поблагодарить тебя, Елена, за то, что ты позволила мне стать частью твоего самого большого плана, твоей жизни. Я лишь хочу попросить тебя о том, чтобы ты никогда не бросала этот план. Будь добра к самой себе, совершай ошибки, расти, знакомься с людьми, которые чем-то горят, наслаждайся. «Когда ты так говоришь, этот план и правда кажется удивительным», заключила она, улыбаясь. Так и есть, и я буду счастлив, если смогу разделить его с тобой. Элена не могла больше сдерживаться и поцеловала меня. Ее взгляд упал на мои губы, а потом вновь стал искать мои глаза. Я тут же почувствовал ее губы, ее теплое дыхание, прикосновение ее ледяной кожи. Она отпрянула, и я покраснел, увидев, как взволнована она была как блестели ее глаза, как все это... как все это ей понравилось. «Так значит, все это было для того, чтобы сказать мне...» «Выглядит немного глупо», — оправдывался я, нервно посмеиваясь. «Я в курсе. Но мне хотелось сказать, что у твоих ног весь мир, и что в то же самое время...» Я раскрыл руки и огляделся вокруг. «Ты являешься его частью, той частью, которая делает его еще прекраснее». Я удивился, насколько просто было рассказать ей о своих чувствах и насколько просто ей было их понять. Она на секунду отвернулась, смахнула предательскую слезу и сделала глубокий вдох. «Нико, я тоже очень рада, что стала частью твоей истории. Её пальцы легонько сжали мои, и для меня это прикосновение стало подобно обещанию. Сама цель была не так важна, если мы шли к ней, держась за руки». Те рождественские праздники мы провели вместе, перемещаясь из моей квартиры в ее. Каждую ночь мы спали вместе, и это было соглашение, которое мы не озвучивали вслух. Одними вечерами оставалась ночевать она, другими — я. У Элены появилась привычка всегда приносить с собой зубную щетку, кое-что из одежды и картину, которую ей подарил Даниэль. Думаю, началось все в шутку — Она просто хотела показать ему, насколько ей понравился этот подарок, но потом это стало своего рода ритуалом. А еще мне кажется, что там была замешана судьба, подобно тому, как какие-то высшие силы толкали меня в сторону Афелии, а ее в сторону высоты. То же самое случилось и с этой картиной. У меня появился предлог попросить Элену не уносить ее, оставить ее у меня в квартире и остаться самой. Той весной мы стали жить вместе. Еву и Софию не пришлось долго уговаривать. Вначале они обменялись взглядами и надолго замолчали, а потом одновременно сказали «да», согласившись съехаться ради нас. В тот год в Чикаго состоялся День памяти Габриэля, посвящённый годовщине его смерти. Мы наблюдали за ним из дома по интернету. Ощущение было странное. В воздухе витало напряжение — И, думаю, в какой-то момент Элена это заметила, потому что вдруг резко вдохнула и сказала, «Мы абсолютно разные». И этого было достаточно. Потом мы сами с радостью устроили день памяти Габриэля, что, скорее всего, было немного эгоистично с нашей стороны, потому что все мы, кроме Елены, которая действительно о нем переживала, собрались, думая только о ней, о том этапе ее жизни, который заканчивался о той ране, с которой она училась жить. У Элены не было даже намека на Хантингтона. И даже те несколько симптомов, которые она, казалось, замечала, исчезли, потому что, скорее всего, они появились из-за стресса. Время от времени мы об этом говорили. Говорили о том, из-за чего она порой не спала, о ее возможностях, о том, что могло или не могло произойти. Однако мы никогда не говорили о выигрыше или проигрыше, Борьбу мы тоже не упоминали. Мы говорили о реальных возможностях, о неудачах, о страхе и надежде. И с каждым разом мы могли говорить все откровеннее, будто бы поднимались по отвесной скале, шаг за шагом, обсуждая сложные, неприятные, но нужные темы. Эти разговоры не были простыми. Иногда мы ссорились, потому что порой выяснялось, что мы по-разному воспринимали жизнь и смерть. Но в конце концов, Самым важным было то, что мы хотели одного и того же. Разделить друг с другом этот путь, сколько бы он ни длился. Тем летом мы вновь не смогли поехать на север, совершить путешествие, в которое решили отправиться вдвоем. Мне нужно было работать, а Елене учиться. Помню, что тогда она написала статью под названием «Дорогостоящие мечты», в которой говорила о сложностях, с которыми сталкивается молодежь, когда понимает, что хочет иметь дом, семью, воплотить свои планы. Эта статья набрала рекордное количество просмотров. У нас обоих было много дел, поэтому мы решили отложить путешествие до следующего лета. Море могло подождать.